Глава 65. Рейд к работорговцам, часть 2. Трущобы Бергена, в которых скрывались члены замкнутого круга, были столь же сложными и разветвленными, как муравьиные колонии. Если туда решался зайти некто посторонний, то он мог запросто там сгинуть. Театуру казалось, что здесь тяжелый даже воздух. На земле валялись бутылки из-под вина, а также виднелись пятна, которые вполне могли когда-то быть кровью. Как бы то ни было... Тео все это проигнорировал и спокойно сосредоточился на деле. Справа, в 25 метрах отсюда, и еще три за углом. Такая тонкая чувствительность зависела не только от физического восприятия. Эта особенность стала возможной благодаря разделению чувств с духом Митрой, который взаимодействовал с Землей. Ее кротоподобная способность ощущать движение и фиксировать местоположение других людей благодаря вибрациям была чрезвычайно полезна для Теодора. Он мог видеть то, что было недоступно даже истребиному глазу, И в самом деле... За углом шептались три вора. Он пододвинулся немного ближе, чтобы слышать, о чём они говорят. Я видел это, и это определённо была эльфика. Ты с ума сошёл, Ганс? Ты что, пропустил сегодня приём лекарств? Ганс, может, у тебя галлюцинации из-за того, что ты уже несколько дней не видел шлюхи? Хочешь, я одолжу тебе денег? По два процента в день? Ах вы, сукины дети! Так или иначе, один из них видел пленного эльфа, и его подельники не поверили ему. Вор рассердился на своих товарищей и решил, что с него достаточно их компании. Он завернул за угол и столкнулся лицом к лицу с Тео. Мужчина открыл было от удивления рот, увидев незнакомое лицо. Но прежде чем он успел что-то сказать, посреди его лба появилась дырка. Даже у самого сильного мага Вероники вряд ли был какой-то способ, позволяющий полностью избежать магической ракеты с подобного расстояния. В тот момент, когда вор встретил Теодора, линия его жизни подошла к концу. «Осталось еще двое, от них мне тоже нужно избавиться». Тео завел два указательных пальца за угол и выстрелил в головы двум оставшимся ворам. Они так и упали, с улыбками на лицах, даже не успев осознать, что смертельные вспышки уже растили их мозги. Это были последние противники в категории «обычные воры». Вскоре после этого в партизанской войне навыки и подготовка ничего не значили перед лицом магической пули. Тео убивал всех, кто встречался ему на пути. Этого принципа он придерживался с дотошной тщательностью, оставив вдоль своего пути десятки тел, пока не увидел второй патруль. Возможно, это было совпадением, а возможно, великолепными навыками. Но один воин сумел оставить на предплечье Тео неглубокую царапину. «Эх, я все еще неопытный. Я бы смог избежать этой атаки, если бы полностью перенял опыт Ленинсуна», подумал Теодор, залечивая рану с помощью магии. Это было всего лишь несколько капель крови, однако они лишь подтверждали, что ему нужно быть максимально осторожным. Замыскровавшись и пройдя немного вперед, он понял, что добрался до бараков. В них, по словам Каниса, должны были содержаться эльфы. Однако, пока он ломал себе голову над тем, какой из бараков атаковать первым... «Нет! Почему нет?» Раздались крики со стороны правого барака. Тео, естественно, решил выбрать именно этот барак. Два его золотистых глаза смотрели сквозь забор, помогая понять ситуацию внутри. Перед бараком стояла большая группа воров и спорила с четырьмя хмурыми воинами. Тео напрягся, с первого взгляда осознав уровень их силы. Пять пользователей ауры. Возможно, разведчик из Белой Башни что-то упустил. Не лучше ли просто остаться следить за ситуацией отсюда? Тео был максимально собран и готов действовать в любую секунду. Однако для начала решил послушать, о чем они спорят. Это против соглашения. Разве вы не обещали отдать двух эльфей мне? Вы что, забыли, как наша гирдия за вас рискуют? Просто подождите еще немного, бусракон. Я уже не держу. Эти твари могут завалиться к нам в любой момент. Услышав имя босса, Тео прищурился. Это был глава гильдии, к которой принадлежал Канис. Возможно, он хотел взять тебе несколько эльфиек в обмен на посредничество в по работорговле. именно поэтому ракон согласился на сделку, которой не состоялась бы, даже если бы на кону было несколько сотен золотых монет. Мысль о возможности обладать эльфийкой неописуемой красоты на какое-то время заставил его позабыть о страхе лишиться головы. Тем не менее, по прошествии нескольких дней, Ракон вновь начал тревожиться. Он хотел получить эльфик как можно скорее. А раз прошла неделя, то мысль о том, что по его душу в любой момент могут прийти исполнители с Красной Башни, просто не давала ему покоя. Тем не менее, члены замкнутого круга решительно покачали головами. Казалось, они опасались, что воры попросту предадут их, когда получат желаемое. В то же время, видимо, им порядку надоело несколько раз в день выслушивать их ругань. Проклятие! Ну дайте мне хотя бы разок с ними повидаться, а! Ракон пытался раскачать стражей, но все было без толку. Этих людей нельзя было даже подкупить. Подчиненные из замкнутого круга существенно отличались от его собственных. Разгоряченную голову Ракона остудил порыв прохладного ветра. Босс выдохнул, а затем с удивлением вдохнул слабый запах крови, принесенный ветром. Его брови дрогнули. Этот запах явно исходил не от тех, кто стоял рядом с ним. Необычайное чутье вора в законе обнаружило врага. Ракон шевельнул запястьем, и почти одновременно в его руках появилось шесть кинжалов. Его действия были практически неуловимыми. Воины, пораженно таращились на своего босса, который метнул кинжала в ту сторону, откуда исходил запах крови. Как бы это ни было странно, но целью приходился как раз тот забор, за которым прятался Теодор. «Как?» Не поверил своим глазам Тео. Он полностью замаскировал свое присутствие, но Ракон определенно знал, где он кроется. Благо, перед Теодором был забор. Раздался свист чего-то летящего, и забор, не выдержав столь мощных попаданий, рухнул, обнаружив Теодора Миллера. Охранники наконец-то поняли, что на территорию пробрался враг, и обнажили свои шамширы. Глаза воинов засветились красным блеском. Перед Тео стояло сразу пять пользователей ауры. Хм... «Ну, тут уже ничего не поделаешь». Вместо того, чтобы отступить назад, он шагнул вперед. Бежать можно было всегда, но если он уйдет, то добавит головную булевинцу, которая находилась на другой стороне. И прежде всего, опыт двух людей прошлого подсказывал ему. В этой ситуации он может победить. «А, так это совсем молодой парень. Привет, малыш. Ты что, потерялся? Где твоя мама?» Услышав насмешку Ракона, щеки Тео дернулись. Это был весьма эмоциональный ответ на его странную провокацию. Хм, а это слово звучит хуже, чем я думал». Одно и то же слово ощущалось совершенно по-разному, в зависимости от того, из чьих уст оно исходило. Вероника и Бородатый Вор называли его малышом, но разница была, словно день и ночь. Тем не менее, благодаря этой мысли, голова Тео остыла. Он представил себе лицо Вероники и понял, что их нельзя даже сравнивать. Перед ним стоял пять человек, И соседний барак тоже должны были охранять четыре стража. Итого в общей сложности девять противников. Однако они не были сильнее ее. Открыть инвентарь. Экипировка номер три. Тем временем ее левая рука спокойно вытащила красную мантию. Вероника дала ее ему лично. На ней была эмблема красной башни и пять кругов. В королевстве Милтер такие мантии были символом силы и чести. Когда дурак окутала красная ткань, Глаза ракона полезли на лоб. Глава воров осознал личность человека, стоявшего перед ним. Черт! Исполнитель уже здесь! Злодеи Мелтора были очень чувствительны к этим одеждам. Для них эта мантия, содержавшая оборонительную и второстепенную магию, представляла собой отличительный знак посланников смерти. Подобные артефакты не раздавались кому не по пути. Наконец, Теодор проверил свои слоты запоминания и поднял обе руки. Песнь боя, Саната скорости, алегрета. А затем он побежал навстречу темноте. Тем временем Винс Хайдель прыгал по крышам зданий по противоположную сторону от места нахождения Теодора Миллера. По достижении шестого круга физические способности Винца увеличились. Его движения были такими же, как у Теодора, когда тот использовал песнь боя. Винц использовал песнь боя прямо в воздухе, маскируя свое тело магией. Бродящие по земле воины не могли обнаружить Винца. И именно в этом и заключалась причина, по которой маги способны были играть самую активную роль на поле боя. Волшебники могли уничтожать патрульных и разведчиков. А потому ветеран войны был самой эффективной боевой единицей в любом сражении. А среди старших магов Красной Башни, Винс был одним из лучших. Здесь. Он видел он место, обнаруженное Канисом, и без единого сбуха опустился на землю. Используя обнаружение зла... Он смотрел на серый шатер и казармы, стоявшие по бокам, которые выглядели так, словно в них уже несколько лет жили войны. Вспоминая информацию, предоставленную Каннисом, он почувствовал некий дискомфорт. Вот почему ему было непросто избежать удара. Эта атака была быстрее звука. Лезвие разорвало воздух, рассеивая по сторонам остаточный след красной ауры. Кончик клинка оцарапал шея Винса, разбрызгивая по воздуху капли крови. Однако он не задел артерию. Песнь боя помогла Винцу поднять свои рефлексы. Однако вместо того, чтобы удивиться этой неожиданной атаке, Винц усмехнулся, словно что-то понял. Хм, так вот что случилось. Из тени шатра вышел человек. На его голове довольно чудливо виднелся черный тюрбан, украшенный золотом. Это была отличительная черта мужчин из королевства Остин, расположенного в северной части континента. У человека были длинные руки, а вокруг его шамширов, словно дымка, клубилась красная аура, Он осмотрел Винса сверху вниз. И тут же определил его личность. Вы Макмелдера!» «Верно, Чар Остина?» Ответил Винс, надевая мантию. Человек был больше потрясен словами Винса, нежели его красной мантией, поскольку тон -то Винца отчетливо показывал, что он более чем уверен в своих словах. Пока Янычар пытался уберечь свою личность от раскрытия путем молчания, Винс быстро очистил рану. «А я-то думал...» Какая преступная организация решит так бесстрашно действовать? Даже если им удастся продать эльфов, они почти наверняка останутся в убытке. Не так-то много идиотов, которые попытаются купить рабов в этой стране. Вы не используете королевство Мелтор в качестве торговой площадки. Вы просто проходите сквозь него. «Почему ты так думаешь?» — спросил Йеначар Чар на грубой версии официального языка. Тем не менее, смысл фразы вполне был понятен. Минс не был намерен оставлять этого человека в живых. Однако и тот, очевидно, не собирался просто так умирать. Вин шагнул вперед, кивнув в сторону шатра. Он был уже более чем уверен, что его догадка правильный ответ: Эльф, которого вы там держите. Нет, если быть точнее, выше эльф. Верно? Веки Инчара задергались.